Глава 33. Ненавижу больницы. Запахи дезинфицирующих средств пополам с освежителем воздуха, которым их пытаются заглушить. Плач стоны, что доносятся из палат. Медтехника с грохотом, катящаяся по коридорам. Пустые взгляды пациентов, посетителей, которые бродят по холлам. Я была в больнице трижды за всю жизнь. Первый раз старшеклассницей, когда потеряла сознание, и заполучила трубочку для кормления в ноздрю. Второй, когда папа умирал от рака, и врач сказал, что мы должны подготовиться к хоспису на дому. И третий, после выкидыша, когда меня госпитализировали для выскабливания. Как-то раз я рассказала об отвращении к больницам своему психотерапевту. Она указала, что больницы также и то место, где пациенты получают помощь, начинают выздоравливать и получают второй шанс на жизнь. Ее слова не нашли во мне отклика, ведь по моему опыту больница служила местом, где человек пытался восстановить то, что уже не подлежит восстановлению. Я вхожу в первую больницу из своего списка и немедленно ощущаю напряжение, поэтому мне становится легче, когда мужчина в справочном говорит, что отдел документации находится в административном корпусе через дорогу на шестом этаже. Я быстро покидаю клинику и спешу туда, а свежий осенний ветер обдувает мне щеки. Захожу в административный корпус и поднимаюсь на лифте. Когда его двери открываются, я вижу за письменным столом администратора с короткой полувоенной стрижкой. «Доброе утро», — здоровается он. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте», — говорю я. Я пытаюсь выяснить, не попадала ли к вам в 97 году моя покойная мать. Такой запрос придется обрабатывать не меньше двух недель, сообщает он, и мне остается только охнуть в ответ. «Но я могу сделать копии ваших бумаг и с вами свяжутся из за отдела документации, если там что-нибудь найдется», — добавляет он. «Хорошо», — говорю я и достаю из сумочки мамина свидетельства о смерти и свои водительские права. Потом вручаю и то, и другую администратору, он делает копии, а я пишу свое имя и номер телефона для связи. Эта процедура повторяется еще в трех больницах. Перемещаясь по городу, я стараюсь быть осторожной и не привлекать к себе внимания, пока иду по людным улицам, потому что помню, кто бы ни прислал мне угрозы, он может следовать за мной. Из четвертой по счету больницы, расположенной на Второй Авеню, я выхожу без каких бы то ни было результатов, но с чувством дурноты. Оно возникло не только потому, что я уже пару дней не ем как следует, дело еще и в отчаянии то у меня нет плана «Б». Либо я найду ниточку, которая приведет меня к маме, если та и правда жива, либо мы с мамой, а также, вероятно, Эдди и Сара, окажемся в опасности, исходящей от каталов и тех, кто меня преследует. Кажется, я вот-вот потеряю сознание, поэтому, когда взгляд фиксирует в соседнем квартале закусочную, я устремляюсь к ней и ныряю внутрь. Там я выбираю кабинку в задней части зала, Они в аквариуме перед витриной, где человеку всех на виду. Ко мне подходит официантка. Ей за шестьдесят на старомодном розовом фартуке черными письменными буквами выведено имя Мейбл. Надпись порядком выцвела. Что возьмете? спрашивает официантка. Кофе. Черный, отвечаю я. И все. Я киваю. Она окидывает меня быстрым взглядом. Не обижайтесь, дорогуша, но выглядите вы, неважно, бледновато что-то. Как насчет рогалика? Вам только на пользу пойдет. На самом деле я уже в таком состоянии, что сомневаюсь, смогу ли протянуть без еды хоть какое-то время. Самочувствие и вправду поганое. Хорошо, уступаю я. Когда официантка возвращается с рогаликом, я намазываю его краешек ворожным сыром. Но стоит только откусить немного — РПП начинает смешивать меня с дерьмом. Неудивительно, что у тебя такая хреновая жизнь, раз ты даже от несчастного рогалика отказаться не можешь. Ты жалкая, слабая. Я роняю рогалик на тарелку и швыряю на стол купюру в 20 долларов, затев ее подвеской маминого браслета. Потом встаю и собираюсь уйти, и тут звонит мой телефон. Номер нью-йоркский, но не принадлежит Полу. Может, он звонит с другой симки — Я снимаю трубку и говорю «Алло». «Здравствуйте, это Беатрис Беннет? спрашивает какая-то женщина. «Да», — говорит Рамона Марино. «Рамона Марино?» Затуманенный, изголодавшийся мозг не может сообразить, кто это. «Из больницы Белл», — поясняет она. «Вы вчера связывались со мной по поводу истории болезни вашей покойной матери». Теперь я припоминаю, что эта женщина была... Единственный из всех сотрудников медучреждений, куда я звонила, кто взял мои контактные данные. «Здравствуйте», — говорю я. «Как выяснилось, у нас есть запись, касающаяся вашей матери», — сообщает она. «Правда?» «Да, но я не имею права сообщать вам подробности, пока вы не подъедете со свидетельством о смерти и удостоверением личности, и выслать вам копию по электронной почте я не могу». «Вы упоминали, что живете в Лос-Анджелесе, поэтому я не совсем понимаю, как нам с вами...» «По правде говоря, сейчас я как раз в Нью-Йорке», перебиваю я ее. «О, отлично», — говорит она. «Я нахожусь не в самой больнице, а в административном корпусе. Это соседнее здание, на четвертом этаже». Рамона диктует адрес. Я записываю его на салфетке, собираюсь уйти, и тут ко мне снова подходит Мэйбл в розовом фартуке. «Вы почти ничего не съели», — она показывает на рогалик, от которого я откусила всего разочек. «Я спешу», — заявляю я. «Давайте упакую вам его на вынос», — предлагает официантка. «Не надо, спасибо». Я беру со стола двадцать долларов и вручаю ей. «Сдачу оставьте себе». «Спасибо», — говорит она и кладет руку мне на плечо. «Только не забывайте беречь себя». Я киваю и ухожу.